Пришлось три раза брать с разгона покрытый гравием подъём к вершине холма, но он всё-таки въехал на него. И глазам его предстала такая картина. Возвышаясь на опорных стойках, похожих на ажурные фермы моста, перед ним стоял некий объект в форме яйца. Я видел две маленькие фигурки в белом, рассказывает потом Лаони Замура своим коллегам и агентам ФБР. Их одежда напоминала рабочие комбинезоны. Фигуры находились непосредственно в близости от объекта с северо-западной стороны. Казалось, что они рассматривают корпус. Мне показалось, будто один из них повернул голову, видимо, услышав или увидев приближение моей машины. Это существо должно было заметило меня, потому что когда оно повернулось и прямо посмотрело на мою машину, мне показалось, что оно подпрыгнуло от удивления. Сержант, наверное, сам подпрыгнул от удивления в тактому человеку. И почему-то он вдруг решил, что яйцевидный объект должен вот-вот взорваться и надо как можно быстрее вернуться, чтобы спрятаться за машину. Побежал, спотыкаясь, ушиб ногу, потерял очки и бросился на землю, прикрыв рукой глаза. И ждал, что будет дальше. Ещё 10 секунд продолжался напугавший его шум. Когда он прекратился, замор и поднял глаза. Объект висел над землёй на высоте 5-6 метров, не испуская ни дыма, ни огня. Теперь на нём можно было разглядеть красный символ размером сантиметров 30. См. Это был полумесяц с вертикальной стрелой и горизонтальной линией под ним. Объект повисел на одном месте несколько секунд и полетел на юго-запад, точно следуя изгибу маврага. По пути сбросил что-то вроде динамитной шашки. Во время полёта он не поднимался над землёй более чем на 7 м. Специальный агент ФБР Бернс, исследуя место посадки, обнаружил на почве четыре прямоугольные вмятины размером 40,5 на 15 см. Глубина каждой вмятины составляла около 5 см, и по краям углубления были выворочены кусочки земли. В пространстве между четырьмя следами посадочных опор трава в трёх местах была опалена. Следы огня были ещё в одном месте, но за пределами участка, ограниченного вмятинами. Ещё были три отметины на земле в форме кольца диаметром сантиметров 10, см, как будто горлышком вниз ставили банку и придавливали сверху. Похожих маленьких существ видел 1 июля 1965 года французский фермер Морис Мас. Он приехал на своё поле в 6:00 утра и стал готовить к работе трактор. Вдруг необычный звук заставил его обернуться. Не вдалике, на его лавандовом поле расположился небольшой размером с легковой автомобиль объект. Он был овальной формы, с круглой кабиной и стоял на шести тонких опорах и одном центральном стержне. Моррис Масс подумал, что это приземлилась какая-то новая модель летательного аппарата и уже хотел заставить пилотов поискать себе другую посадочную площадку. Но, подойдя поближе, понял, что ошибся. Двое маленьких человечков стояли рядом с объектом и, казалось, изучали цветы. Ростом они были не больше 1 метра 20 сантиметров, с непропорционально большими головами. На лице вместо рта маленькое отверстие без губ, в то же время глаза были вполне человеческими. Все те рюкзаки обычные, но маленькие. На человечках были зеленовато-серые комбинезоны. На поясе с левой стороны у каждого висел какой-то приборчик, похожий на прямоугольную зажигалку, а с правой другой, но побольше. Когда фермер подошёл к ним, они обернулись без малейших признаков страха или удивления. Один достал из футляра какую-то трубочку, направил на массу, и тот вдруг почувствовал, что не может шевелиться. Они смотрели на человека, и было похоже, что обмениваются впечатлениями, общаясь с помощью булькающих звуков. При этом их рты не двигались. Выражение их глаз было вполне человеческим и доброжелательным, и Мас был уверен, что они не причинят ему вреда. Через некоторое время человечки вернулись на борт своего летательного аппарата. Дверь закрылась, но видно было, как они стоят в кабине и смотрят на фермера. Аппарат стал быстро удаляться, но не ушёл в небо, отлетев метров на 50, просто исчез, как будто в один момент стал невидимым.